Глава восьмидесятая. На буксире. Баржа Билла Бутла медленно продвигалась по каналу. Туман сгустился неожиданно, и Биллу трудно было управлять старой лошадью, тащившей буксир. Он и не стал бы это делать, но ему на следующее утро нужно быть в падингтоне Там его будет ждать владелец баржи. Билл был ее капитаном, а экипаж состоял из его жены и целую выводка молодых бутлов, один из которых еще кормился грудью. Миссис бутл в пальто мужа из грубой толстой ткани, чтобы защититься от ночного холода, стояла у руля, а сам бутл управлял лошадью. Он достиг моста на Парк Роуд и собирался двигаться дальше, когда клок особенно густого тумана вынудил его остановиться. Баржа еще находилась под мостом. Миссис бутл заметив, что движение прекратилось, отпустила руль. И именно в этот момент они с мужем услышали какой-то приглушенный звук вверху, на мосту. Затем какой-то массивный предмет мелькнул в воздухе. Послышался и голос, но приглушенный и едва различимый. И прежде чем они успели что-то сообразить, в воду между баржей лошадью что-то с плеском упало. Упавшая масса ударилась о буксирный канат из такой силы, что лудочника, державшего канат в руках, едва не стащила в воду. Лошадь испугалась, потянула, и Буттл сам едва не упал в воду головой вперед. Очень трудно оказалось успокоить лошадь, тем более что что-то держало трос, Что-то билось в воде, и оттуда продолжали доноситься приглушенные крики. Однако голос был не настолько приглушен, чтобы Буттл не понял, что это женщина. Сразу проснулся рыцарский инстинкт лодочника. Выпустив канат, он чуть отступил и прыгнул в канал. Было так темно, что он ничего не видел. Но ему помогли продолжающиеся крики. Он поплыл вдоль буксирного троса и обнаружил то, что искал. В воде все еще держась на поверхности, белая женщина. Ей помешал утонуть плащ, зацепившийся за трос. К тому же она ухватилась за трос обеими руками цепко держалась. Лодочник не видел ее лицо, но ему показалось, что оно закрыто плащом. Но он не стал смотреть ей в лицо. Достаточно того, что ей грозит опасность утонуть. Обхватив женщину одной рукой, другой он начал перебираться по тросу в направлении баржи. Миссис бутл давно оставившая руль, встала на носу и помогла ему поднять нушу на борт. При свете фонаря это оказалось очень красивой леди. Одетый в роскошные шелка с золотыми часами на поясе и с кольцом с бриллиантом на пальце, миссис бутл заметила и другое кольцо, без камня, но, по ее мнению, не менее ценное. Это был символ Гиминея. Все это обнаружилось после того, как с едва не утонувшей женщиной сняли промокший плащ. Не будь этого плаща и буксирного каната, женщина точно утонула бы. — В чем дело? — спросила женщина, тяжело дыша и дико оглядываясь. — Что случилось, Дик? Где ты и где я? «О, Боже, это вода! Я вся промокла! Я едва не задохнулась! А кто вы такой, сэр? И вы женщина! Вы ведь женщина! Зачем вы меня бросили? В реку, в Серпантин или куда еще?» «Это не река, Мисус!» — сказала миссис бутл слегка раздраженная сомнениями в ее женственности. «И не Серпантин! Это Ридженс Канал! А кто вас в него сбросил, вы сами должны знать!» «Ридженс Канал?» «Да, Мисус!» подтвердил бутл заимствовав у жены это обращение. «В него вы нырнули как раз на парк-роуд. Вы упали с моста. Кто вас столкнул? Или вы упали сами?» В глазах женщины мелькнуло удивленное выражение. Она как будто начинала вспоминать. И вдруг лицо ее изменилось. Женщина словно очнулась от ужасного сна и начала воспринимать реальность. На несколько мгновений она как будто задумалась. И все стало ей ясно. «Вы спасли мне жизнь», — сказала она, наклонившись и схватив лодочника за руку. «Пожалуй. Думаю, вы пошли на дно, если бы не я и не буксирный трос». «Говорите, это мост на Парк Роуд?» «Прямо над нами. Баржа все еще стоит под ним». Еще несколько секунд в задумчивости, и Леди снова заговорила. «Я могу доверить вам тайну?» бутл посмотрел на жену. Она на мужа. Оба смотрели вопросительно. «У меня есть причина просить вас об этом одолжении», продолжала леди дрожащим голосом. Голос ее дрожал не от ныряния. «Сейчас бесполезно вам их объяснять. Со временем вы все узнаете. Можете сохранить все тайне Буттл снова вопросительно посмотрел на жену, а миссис Б ответила ему тем же. Но тут леди помогла им согласиться. Она сняла с пальца кольцо с бриллиантом и часы с пояса. Кольцо оказалось у жены лодочника, а часы — у самого лодочника. Леди попросила принять это в благодарность за то, что спасли ей жизнь. Подарки казались настолько ценными, что покрывали не только оказанную услугу, но и просьбу. С такими сверкающими ценностями в руке ни лодочник, ни тем более его жена не смогли отказать леди и пообещали держать все в тайне. «Еще одна просьба», — сказала леди. «Позвольте мне остаться на вашей барже, пока вы не перестанете в Лисон Гроув. Вы ведь туда направляетесь?» «Да, мисс «Когда остановитесь, вызовите мне Кэп. Они всегда там стоят, на Гроуф Роуд». «С удовольствием сделаю это для вашей милости». «Достаточно, сэр. Надеюсь, настанет день, когда я докажу вам свою благодарность». бутл взвесив в руках часы, подумал, что она ее уже доказала. Однако кое-что для нее нужно было еще сделать и сделать немедленно. Оставив леди на попечение жены, бутл снова взялся за буксир. И старая лошадь двинулась в направлении Гроуф Роуд. Приблизившись к мосту в конце Эдгрейфроуд, он опять остановил баржу и отправился на поиски Кэба. Вскоре он вернулся с четырехколесным экипажем, посадил в него промокшую леди, потом вернулся на баржу. Но предварительно леди записала его имя, номер баржи и все сведения, которые понадобятся, чтобы отыскать его снова. Она не сказала, куда направляется, сказала это только Кэбману, и тот отвез ее в отель недалеко от хай Хаймаркета. Теперь она настолько протрезвела, что знала и где находится, и что собирается сделать.